Заключён какой-то темный инфернальный секрет. Мало того, у зеленок начисто отсутствует эгоизм и прочие дурные черты характера, свойственные избалованным наследницам. Зеленки с младенчества знают, что служат идилиуму точно так же, как все монахи желтого флага. Некоторые даже относят их к нашему ордену. Зеленки бесплодны. По слухам, им делают специальную операцию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 «Могу предложить один из своих халатов», — ответил я. «Вообще, конечно, надо будет заказать вам одежду. Я не догадался, извините». «Ну что вы», — сказала она. «Извиняться должна я. Мои вещи прибудут только завтра». «А кузнечиков и вы тоже называете на «вы»?» «Я не держу их, сударыня», — ответил я. «Слишком хлопотно. И к тому же они мало живут, а я очень привязчив».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 сказала юка она может вернуться в оленей парк ее примут но затем она переходит в категорию красные рукава а что это значит она становится просто гитарой ее можно купить за деньги пусть и большие разумеется нас никто к этому не принуждает можно уйти в мир исчезнуть в нем навсегда некоторые так и делают но чаще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 А потом мы решаем, что в какой-то момент промахнулись, стали отставать и упустили свой шанс. Монах остановился возле ширма «Последнее особенно мучительно», — продолжал он. «Но, как и все человеческие страдания, это тоска о миражах. Упущенного никогда не было ни то, что рядом. Его не было нигде».